О последствиях самоубийства глазами специалистов. Внимание! Материалы этой главы запрещены для детей. Данные материалы подготовлены исключительно для людей, которые имеют намерение покончить жизнь самоубийством. Настоятельно не рекомендуем читать эту главу ради любопытства, людям с повышенной впечатлительностью, больным, а также беременным женщинам. Резервы и возможности человеческого организма практически безграничны, что особенно проявляется в острых ситуациях, к которым можно отнести и реакции, иногда рефлекторные, во время суицидальных попыток. Лишить самого себя жизни крайне сложно, равно как и выжить, ничем основательно не навредив организму. В большинстве случаев попытки суицидов заканчиваются тяжелой травматизацией и последующей инвалидностью. По статистике Всемирной организации здравоохранения, Из 20 самоубийц цели достигает лишь один. А если учесть, что в статистику попадают только зарегистрированные случаи, то реальная эффективность в кавычках попыток суицида не более 1-2%. А вот вероятность стать инвалидом после попытки суицида, а также вероятность получения тяжелых хронических заболеваний – В десятки раз выше, чем вероятность умереть. Кроме инвалидности могут быть еще и другие последствия психологические, социальные и многие другие, иногда даже еще более тяжелые, чем физические. Это мы и обсудим в настоящем материале. Петр Разумный, судебно-медицинский эксперт, быстро и безболезненно. Эпиграф. Никакое оружие не убивает мгновенно. Дон Румата Эсторский. Обычно представления о способах самоубийства берутся из штампов, навязанных извне стереотипов, бытовых представлений и мнений тех, кто и сам ничего об этом не знает. А попытки покончить с собой описывает, опираясь только на сведения, полученные из средств массовой информации, художественных фильмов и литературы, не зная при этом сложнейшего устройства человеческого организма. С другой стороны, даже если прекрасно изучить физиологию, патологическую физиологию, анатомию, физику и биохимию, то все равно не будет никаких гарантий получения желаемого самоубийцы результата. Ведь реакция индивидуального, сложно устроенного организма на то или иное воздействие непредсказуема. Впрочем, это относится и к попыткам только напугать окружающих, в кавычках, так называемым манипулятивным суицидом. При действиях, где основной целью является имитация суицида, а не лишение жизни, предусмотреть все то же практически невозможно. Например, надежды манипулятора на произведенный эффект, а также своевременное обнаружение и спасение могут не оправдаться, и его слишком поздно могут обнаружить, или отреагируют на происходящее совсем не так, как он предполагал. А лишние секунды и промедление с оказанием помощи могут привести к тяжелым последствиям и даже в исключительных случаях к смерти, на которую совсем не рассчитывал манипулятор. Впрочем, существуют и другие последствия. Например, для тех, кто совершил попытку суицида, в том числе и с целью манипуляции окружающими, нахождение в отделении реанимации это совсем не картинка из телесериала, где вокруг больного сидят сочувствующие ему родные, и суетится медперсонал. Картина, скорее, противоположная. Для профилактики неадекватного поведения и двигательного возбуждения суицидентов, которые могут возникать под влиянием многих факторов, а также для предупреждения последующих попыток суицида и возможных агрессивных действий в отношении персонала или других больных, зачастую применяется недобровольное психиатрическое освидетельствование, по рекомендации которого таких пациентов раздевают, фиксируют, то есть привязывают к кровати за руки и за ноги. Для профилактики аспирации, то есть чтобы пациент не захлебнул рвотными массами, так как лежит он на спине, а повернуться не может, суициденту устанавливают трубку в трахею через которую он и дышит. При этом, естественно, попросить о чем-либо или пожаловаться на боли, пациент не в состоянии. Само собой, если человек привязан, то он не может самостоятельно есть и ходить в туалет. Чтобы решить эту задачу, ему устанавливают катетеры в мочевой пузырь, зонд в желудок и прямую кишку, или надевают на него памперс. Таким образом, После попытки суицида практически во всех естественных отверстиях человеческого тела стоят трубки, придавая человеку очень неприглядный вид, а также лишая его многих радостей жизни. Родственников же в реанимацию вообще не пускают, так что на сочувствие и помощь со стороны родных можно не рассчитывать. После того, как состояние пациента стабилизируется, из реанимации он может быть недобровольно переведен в психиатрическую больницу для принудительного лечения. А там уже ждут специальные палаты с усиленным наблюдением, которые тоже совсем не похожи на пятизвездочный отель на берегу Лазурного моря. В общем, лучше туда не попадать. Отравление Первое, что ждет тех, кто решил уйти из жизни, выпив 200-300 каких-либо таблеток, это крайне неприятные процедуры детоксикационной терапии. Тела таких людей при обнаружении предстают для всеобщего обозрения в луже из собственных испражнений и рвотных масс. Организм человека пытается таким образом вывести опасное содержимое из желудка и кишечника. Для начала бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, на глазах у родственников соседей и зевак, производит промывание желудка у лежащего на левом боку суицидента, засовывая резиновую трубку – зонд через рот в желудок и заливая туда постепенно десятки литров воды а через зонд вводят слабительные. В стационаре эта крайне неприятная процедура введения сорбентов может быть неоднократно повторена. Промывание желудка и введение сорбентов осуществляют во всех случаях. Если больной в коме, то зонт оставляют в желудке. Часто токсическое действие препаратов приводит к тому, что люди напоминают безумных, которые ничего не могут рассказать о себе, ничего не помнят. При отравлении с нарушениями дыхания выполняют интубацию трахеи, то есть устанавливают трубку через рот в трахею для адекватного дыхания. При отеке гортаний и невозможности интубировать выполняют трахеотомию, то есть производят разрез на шее, через который устанавливают трубку в трахею, а дальше уже производят искусственную вентиляцию легких. Процесс лечения Расхожим мнением является, что если превысить некую дозу фармакологических препаратов, таблеток, растворов и тому подобное, то это приведет к смерти не будем долго останавливаться на специфике воздействия различных групп препаратов. Но поясним, что для совершения суицида учесть все такие обстоятельства, как вес, соматическое и психологическое состояние, индивидуальные особенности организма, резистентность к препарату, эффективность препарата или препаратов, Эффективность воздействия одного и того же препарата на разных больных может отличаться в десятки раз. Их взаимодействие, например, препараты могут не усиливать фармакологическое действие друг друга, а наоборот уменьшать. Способ введения препаратов, ни один из которых ничего не гарантирует. Их влияние на индивидуальный уникальный организм суицидента и силу физиологического противодействия отравлению самого организма, сопутствующие болезни, а также огромное количество других факторов, просто невозможно. Переплетение этих крайне сложных факторов делает совершенно невозможным точное прогнозирование результата в каждом конкретном случае. Обмануть и предугадать реакцию организма не получится ни в одном случае. Даже фармакологи, химиотерапевты, токсикологи, реаниматологи и другие высококлассные специалисты, имеющие знания и большой опыт, не всегда могут правильно подобрать дозировки лечебных препаратов, чтобы вылечить пациентов от различных заболеваний или убрать какой-либо симптом. Из-за того что организм каждого человека уникален. Поэтому отравление любыми препаратами не может являться надежным способом суицида. Кстати, отравление может развиваться не сразу, а через несколько часов после приема таблеток. Даже для отравлений легкой степени процесс этот весьма неприятный. Для него типично Появление апатии и вялости, расслабление мускулатуры, нарушение походки, чувство тяжести в подложечной области, тошноты и рвоты. Через некоторое время появляется беспокойство, возникает раздражение на громкие звуки, свет, могут появиться боли при мочеиспускании, а также длительные боли в животе и диарея, понос. Для отравления средней тяжести характерно угнетение нервной системы, нарушение дыхания и сердечной деятельности. Отмечается спазм мышц лица с вынужденными гримассами и судорогой в конечностях. Возможно возникновение одышки. При длительном нарушении дыхания и гипотензии, пониженное давление в сосудах, отмечается появление цианоза то есть синюшность кожных покровов. Отравление тяжелой степени характеризуется различными осложнениями, среди которых, помимо тяжелого поражения нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, выявляется тяжелое токсическое поражение печени и почек. Появляются симптомы печеночной и почечной недостаточности. Что может привести к дальнейшей жизни на гемодиализе? Метод внепеченочного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Причем эти последствия могут появляться не сразу, а на третий-шестой день с момента отравления. Кроме того, не всегда при отсроченных последствиях можно спасти человека от смерти в то время, когда он сам уже страстно желает этого спасения. Также использование некоторых препаратов может внести серьезные коррективы в работу сердечно-сосудистой системы, создать серьезные перебои в работе сердца, а в некоторых случаях и его остановку, что, кстати, еще не означает наступление смерти. А вот уже лечение поражения сердечно-сосудистой системы Это занятие тяжелое и не факт, что после произошедшего успешное. И тогда такая попытка может закончиться инвалидизацией. Конечно, в некоторых случаях это может привести и к мучительнейшей смерти. Как мы говорили выше, у всех людей функциональные особенности организма разные, реакция организма разная, а соответственно, И скорость умирания тоже. А как человек умирает? Это зачастую длительный, многофазный процесс. Обычно суицидент все понимает, уже давно передумал и хочет спасения. Но обратный отсчет уже запущен. Смерть приближается неумолимо, принося душевные и физические страдания. Начинается сильное угнетение дыхания. Удушье что совсем неприятно. Дыхание становится поверхностным, стонущим и хрипящим, а в дальнейшем приобретает характер периодического. Кожа бледнеет, покрывается липким, холодным потом. Появляется цианоз. Сердечная деятельность в этом случае ослабевает, а артериальное давление падает. На этой стадии часто возникают слабые, но длительные, мучительные судороги. В итоге, смерть, которая и так в подавляющем большинстве случаев не бывает мгновенной, может наступить на вторые третьи сутки в мучительной агонии или в коме, в состоянии глубочайшего угнетения сознания, сопровождающегося нарушением реакции организма на окружающее в том числе на раздражителей, а также нарушением важнейших функций организма, в числе которых и тазовые функции – мочеиспускание и дефекация. По мнению ученых, человек в коме ощущает сильную боль, продолжая находиться в измененном состоянии сознания. Что-то даже при этом понимает. Время растягивается. Человеку, который провел в коматозном состоянии всего 5 минут, может казаться, что прошли годы. Все это сопровождается мучительными симптомами умирания. Если человек все же не умер, но долго не приходит в сознание, то из-за длительного лежания на спине у него образуются пролежни. В зависимости от срока пребывания в бессознательном состоянии, Такие пролежни могут достигать 10-20 см в диаметре и доходить до самых костей. Если в итоге самоубийца выживает, то относительное восстановление в среднем может наблюдаться лишь через очень долгое время. Впрочем, и после исчезновения острых явлений в качестве возможных последствий наблюдаются длительные головные боли. Нарушения психики, нередко с галлюцинациями, расстройства памяти, речи, а также выраженные гормональные и вегетативные нарушения и приобретение других тяжелых хронических заболеваний. Медицинские последствия. В качестве иллюстрации приведем лишь один, далеко не самый тяжелый пример отравления. По данным профессора А.В. Добронравова. Наблюдение отравления лекарственным средством. Владимир С. обратился с жалобами на резкую боль в области шеи, ригидность шейных и затылочных мышц, невозможность сгибания головы. Накануне принял N таблеток лекарственного средства. После этого впал в сонливое состояние. Утром почувствовал значительное недомогание, вялость, резкую головную боль. Во время осмотра врача у больного развился выраженный судорожный тонический синдром с явлениями апистотонуса. Больной судорожно выгибался назад от головы до ног. Выраженность синдрома достигала такой степени, что больному приходилось самому пригибать голову за волосы к груди. Все это сопровождалось значительным болевым синдромом, со стонами и болезненным криком. Имело место сильное чувство страха. При осмотре. Сознание спутано. Неадекватные двигательные и эмоциональные реакции. Через 5 минут судорожный припадок купирован. Больной в состоянии медикаментозного сна был госпитализирован с диагнозом отравления лекарственным средством. В стационаре без ухудшения. Судороги не повторялись. В дальнейшем, через два месяца, при внеплановой диспансеризации, был выявлен ряд тяжелых хронических заболеваний, которые явились последствиями попытки суицида, что привело к инвалидизации пациента. Прыжок с высоты. Падение даже с очень большой высоты далеко не всегда заканчивается смертью, а уж тем более не гарантирует быструю смерть. В случае падения совершенно невозможно предусмотреть огромное количество факторов, таких как траектория падения, направление и сила ветра, препятствия на пути, ну и, конечно, массу других определяющих аспектов. Широко известно, что даже в авиакатастрофах, связанных с вертолетами и самолетами, при падении из-за нераскрывшихся парашютов, нарушений правил восхождения в альпинизме, а также технологий в промышленном альпинизме, многие выживают. Но, естественно, в большинстве подобных случаев, эти люди остаются глубокими инвалидами. Кроме того, При тяжелых повреждениях конечностей, вследствие падения с высоты, приходится осуществлять их ампутацию, а при повреждении внутренних органов, выполнять сложные операции по их удалению, что, конечно, не может не сказаться на дальнейшей жизни человека, на качестве его жизни и профессиональных возможностях. Рубцы же от таких повреждений и операций являются значительными косметическими дефектами, обезображивающими кожу, и остаются на всю жизнь. Лечение переломов костей занимает длительный срок, нередко до нескольких месяцев. При этом человек лежит неподвижно, а к его рукам и ногам подвешены грузы скелетного вытяжения. Переломы позвоночника тоже очень часто встречаются при падении с большой высоты и сопровождаются повреждениями спинного мозга. При этом нарушается чувствительность и двигательные функции рук и ног, вплоть до полной их утраты. Также при повреждении спинного мозга человек не в состоянии самостоятельно контролировать свои физиологические отправления, мочеиспускания, то есть не держит мочу и дефекацию, то есть не держит кал. Медицинские возможности по восстановлению сильно поврежденного спинного мозга в настоящее время отсутствуют. Так что эти нарушения остаются на всю жизнь, сделав из человека инвалида прикованного к кровати и испражняющегося под себя. После приземления, Множественные переломы костей конечностей, таза, позвоночника и головы делают невозможными дальнейшие самостоятельные движения и лишают возможности позвать на помощь. Такие пострадавшие могут пролежать без движения несколько суток перед тем, как умрут, испытав весь спектр болевых ощущений и осмысливая свой ошибочный поступок. Усугубляется все это тем, что человек, находящийся в полном сознании, может видеть, например, дорогу и проходящих людей, но при этом не может позвать на помощь или подползти из-за тяжелого характера травмы. Выстрел в голову. Попадание в голову еще не означает фатального повреждения головного мозга и летального исхода. У некоторых лиц, не особо хорошо обдумывающих собственные поступки, мозг может так прятаться в пространствах черепной коробки, что и из пулемета не попадешь. Реанимационные отделения не скорой помощи имени Склифосовского ни нейрохирургии имени Бурденко, как, впрочем, и другие отделения, принимают большое количество таких пострадавших. Также необходимо напомнить, что и в наше время с пулями и осколками в голове живут ветераны Великой Отечественной войны, многие из которых прошли свой светлый жизненный путь инвалидами. А сразу после войны, Их были тысячи. Но им почет и уважение. Они потеряли свое здоровье ради победы, ради Родины, ради нас. А вы ради чего хотите приобрести инвалидность? Ведь если вы избежите самого ужасного – смерти, то тяжелые повреждения головного мозга, а также последствия выстрела в голову останутся на всю жизнь. Этот необдуманный шаг с большой долей вероятности может привести к инвалидизации или даже к растительному, вегетативному состоянию. Кроме того, если смерть не наступит сразу, а это, как сказано выше, невозможно предугадать, то даже недели ужасных страданий и мучений, как вы понимаете, будут не в состоянии вернуть на место поврежденный мозг. Нервные клетки не восстанавливаются. Эти повреждения навсегда. Так что лучше не шутить с оружием и подобными вещами. пулевые и ножевые ранения сердца. Даже при попадании пули в сердце, летального исхода никто не гарантирует. Огромный опыт военно-полевой хирургии во время Великой Отечественной войны показывает, что такие ранения далеко не всегда заканчивались смертью, даже в крайне сложной обстановке военного времени. При том уровне, развития медицины. А сейчас такие ранения при своевременной госпитализации достаточно часто излечиваются. Но, конечно, проблемы с сердечно-сосудистой системой остаются суициденту на всю оставшуюся жизнь. И не только с ней. Такими действиями можно с большой долей вероятности повредить легкое, позвоночник, другие внутренние органы. Поэтому, если вам не нравится перспектива возможности не встать с кровати из-за парализованных конечностей, либо отсутствует желание всю жизнь провести в кислородной маске, то оставьте оружие на месте. Попасть прямо сразу в сердце скальпелем не просто даже профессионалу, не имеющему соответствующего объема практического опыта. Почему так? Во-первых, все люди разные. На глаз точно определить, где располагается у конкретного человека сердце, не всегда удается. Во-вторых, сердце – это очень подвижная мышца за счет своих систолических сокращений, при которых оно не только меняет свою форму и объем, но и пространственную конфигурацию. Для того, чтобы повредить сердце, необходимы немалые физические усилия, которые приходится прилагать даже при вскрытии, когда мышца сердца расслаблена. Суицидент этого тем более не может сделать. Мы не говорим, что все ранения сердца излечимы, но то, что стопроцентной гарантии смертности нет, это факт. Также советую подумать о том, что даже если вам случайно удастся смертельно повредить сердце, то смерть в большинстве случаев не наступает сразу. Сознание сохраняется от нескольких часов до нескольких дней. Вот только помочь себе вы уже не сможете. Хотя и будете страстно желать жить. Перерезание вен Это скорее способ привлечения внимания, нежели способ лишения себя жизни. Но в любом случае, влекущий за собой весьма серьезные последствия. Иногда суициденты под воздействием алкогольного или наркотического опьянения, либо в состоянии аффекта, при которых эйфория усиливается выбросом адреналина, начинают беспорядочно наносить порезы. Возбужденное состояние лишает возможности контролировать свои действия и оценивать степень нанесенных себе повреждений. Травматизация вен редко заканчивается летальным исходом. Но при попытке порезать вены на руках, практически всегда происходит повреждение сухожилий и мышц, что приводит к к нарушениям движений в кисти и пальцах, с последующей инвалидизацией, паралич руки. Кроме того, из-за порезов вен и загрязнения ран может развиться воспаление, что приводит к тяжелейшим болезненным состояниям организма, в том числе к заражению крови или гангрене и, как следствие, ампутации. Важно отметить социальные последствия подобных действий. Понятно, что шрамы на руках останутся у суицидента навсегда. И именно их наличие может быть определяющим в жизни, например, при трудоустройстве. При этом придется винить только себя. Ну, не любят кадровики людей, от которых неизвестно чего ожидать. Могут от этих дефектов... Возникнуть и проблемы при поступлении в учебные заведения. На любой медкомиссии эти порезы будут видны. Могут помешать эти шрамы и в личной жизни, получая негативную оценку, например, будущих свекровей, свекров, тестей и тещ, а также других многочисленных родственников второй половины. У нас ведь осуждать любят даже за ту слабость, которая была давно. Дополнительные проблемы это может принести при создании семьи или продолжении семейной жизни, а также при романтических знакомствах. Ведь понятно, что потенциальный жених или невеста, увидев такую красоту, могут начать дистанцироваться и стараться не связываться с обладателями таких шрамов. А бывает что и при разводе. Один из супругов при определении, с кем будут жить дети, указывая на давние порезы рук, пытается иногда и успешно склонить на свою сторону суд, аргументируя тем, что супруг или супруга не может взять на себя ответственность за детей, так как не в состоянии отвечать даже за себя. Так что не стоит вставать на этот путь, на котором вы найдете множество проблем, а не способ их разрешения. Перерезание сонной артерии Чтобы добраться до сонной артерии, необходимы квалифицированные знания в топографической анатомии сосудов шеи, а также профессиональное владение скальпелем. Но даже если получится перерезать полностью сонную артерию, скорее всего, у скорой будет время, чтобы доставить вас в больницу для оказания помощи. При этом стоит обратить внимание, на удивительное свойство человеческого организма, который для выживания защищает более важные органы даже в ущерб менее важным. И в случае перерезания артерии включается этот точнейший механизм спасения. Головному мозгу для поддержания жизненно важных функций, стволовые его отделы, достаточно и оставшиеся второй сонной артерии вместе с позвоночными артериями. Только вот для коры головного мозга, оказавшейся в условиях гипоксии при недостаточности снабжения мозга кислородом, это может оказаться непоправимым, поскольку погибшие нервные клетки мозга, увы, не восстановятся. Итог, скорее всего, окажется совсем не таким, как хочет человек жаждущий своей смерти. Поражение половины коры головного мозга приведет суицидента к умственной неполноценности, а в более тяжелых случаях – к растительному существованию. Но даже если после сложнейшего лечения и произойдет восстановление, то косметический дефект на горле будет напоминать об этом всю жизнь. Повешение Очень известный, но также далеко не всегда надежный способ самоубийства. Достаточно часто попытки повешения остаются без смертельного финала, но с очень серьезными и тяжелыми последствиями. Поскольку и в этом случае опять невозможно учесть все многообразие сопутствующих факторов. Вспомним что при повешении имеет место быть определенная последовательность нарушений функций жизненно важных систем организма. В течение первых 2-3 минут после повешения происходит задержка дыхания, происходят беспорядочные движения, беспокойство, попытки спастись. У трупов очень часто обнаруживается ущемление пальцев рук петлей что указывает на неудавшуюся попытку самоспасения. В одно мгновение осознав весь ужас происходящего, человек из последних сил пытается выбраться из петли. Причем делает он это и на уровне рефлексов, которые, безусловно, находятся вне сферы сознательного контроля. И надо сказать, что часто освободиться ему удается самому, либо с помощью окружающих. Рассчитать надежность этого метода также невозможно, как и контролировать свои действия по спасению. Мы не ставим перед собой задачу рассматривать аспекты, которые влияют на вероятность завершения попытки повешения смертью, однако смеем вас заверить, что несколько десятков процентов суицидентов остаются живыми, но с описанными выше тяжелыми последствиями. Впрочем, бывает, что и манипулятивные попытки, то есть не имеющие целью смерть, заканчиваются летально. И таких случаев тоже немало. После странгуляции сдавливания шеи петлей более 6-7 минут у спасенного от смерти резко выражены судороги. Помимо этого, Инциденты могут проявлять крайне агрессивное поведение по отношению к окружающим. Впоследствии у пострадавших продолжительное время отмечается повышенная утомляемость, головная боль, головокружение, что приводит к нарушению работоспособности в течение многих месяцев. К наиболее тяжелым, постасфектическим последствиям повешения, то есть, Последствием лишения головного мозга кислорода в результате сдавливания шеи петлей относятся повреждения головного мозга, а именно снижение зрения, слуха, возникновение заикания, эпилептические припадки, а также стойкое расстройство памяти. В первые месяцы после повешения она резко понижена. Со временем, может несколько улучшаться, но полного восстановления не происходит практически никогда. При неполном восстановлении функций центральной нервной системы, состояние дезориентации, нарушение координации движений и пространственного восприятия и расстройств памяти сохраняется практически постоянно, что приводит к стойкой инвалидизации различной степени. Фактически, у большой части спасенных, постфактум, выявляется изменение характера. Люди становятся вспыльчивыми, не понимают шуток, не переносят шум. И, конечно, если человек провел в петле длительное время и его мозг переживал гипоксию, то из-за смерти части клеток мозга на всю оставшуюся жизнь может развиться слабоумие. Так что не следует этим способом искать себе дополнительных жизненных проблем. Отравление бытовым газом Пропан, бытовой газ, практически не токсичен для человеческого организма. Опасность его в том, что он может воспламеняться и взрываться. При этом может загореться и взорваться не только квартира, но и целый подъезд. А пострадать и погибнуть могут жители этого подъезда или даже всего дома, включая стариков и детей. Это уже будет не суицид. А террористический акт. А вы не самоубийца, а террорист-смертник. Еще одно свойство бытового газа опасное для человека – вытеснение пропаном кислорода, поскольку он тяжелее воздуха. Человек, переживший воздействие газа на свой организм, будет страдать от гипоксии – недостатка кислорода. Летальность при этом способе невысока. А вот постгипоксическая энцефалопатия, нарушение деятельности коры головного мозга вследствие недостаточного снабжения кислородом, явление частое. Ее следствием является развитие глубоких, необратимых изменений личности. Другими словами, человек имеет все шансы стать не просто человеком с ограниченными возможностями, а инвалидом с тяжелейшей умственной неполноценностью. <звы> Отравление угарным газом, а также выхлопными газами автомобиля. Еще один довольно редкий способ самоубийства который, естественно, тоже не дает абсолютно никаких гарантий. Контролировать процесс суицида при отравлении угарным газом (СО) невозможно. Организм сам будет искать спасения, не интересуясь желанием личности. При отравлении СО в первую очередь развивается гипоксия коры головного мозга, и в тот промежуток времени, в который кора отключается, а подкорка нет, организм предпринимает попытку спастись. Удачную или нет, это как повезет. Ведь даже при экспозиции времени воздействия на органы человека в 14 часов, случай описан в литературе, нет никакой уверенности в наступлении летального исхода. При отравлении СО, как и в случаях отравления другими газами, После длительного лечения у суицидентов сохраняются признаки постгипоксической и токсической энцефалопатии, которая может привести к тяжелой умственной неполноценности вследствие умирания клеток мозга из-за кислородного голодания. Но если этот способ и приведет к летальному исходу, то, скорее всего, этот уход из жизни будет не из легких. Наступление смерти от отравления угарным газом на месте происходит далеко не всегда. Зачастую уже в больнице, после длительного тяжелого лечения. Едкие яды или самосожжение. Попытки уйти из жизни при помощи едких ядов, кислот и щелочей, по своим болевым ощущениям могут соперничать разве что с попытками самосожжения. Что касается самосожжения, то хотелось бы развеять миф о том, что человек от болевого шока умирает мгновенно или по крайней мере, очень быстро. На самом деле, для развития шока требуется несколько часов, а иногда и несколько суток, в течение которых человек мучается от ужасных невообразимых болей, которые практически невозможно заглушить даже наркотическими анальгетиками. Если человек выживает после таких, массивных ожогов, то у него остаются огромные рубцы на коже, захватывающие несколько областей тела. Такие рубцы за счет своей плотности и неспособности, в отличие от кожи, растягиваться, впоследствии затрудняют движение в суставах. Инвалидность в таких случаях практически неминуема. Очевидны и косметические последствия подобных действий. Скорее всего, это приведет к полному обезображиванию. Что же касается тех, кто все же решил выпить кислоту или щелочь, то результатом будут ужасные внутренние ожоги желудочно-кишечного тракта, причинение которых сопровождается жесточайшими болями и безудержной рвотой. Немедленное наступление смерти, от этих действий крайне маловероятно, да и после первого глотка сделать второй практически невозможно. Напротив, очень вероятны последствия химических ожогов пищевода. Кроме болей и других страданий, еще и распространенные рубцовые сужения пищевода, которые не позволяют человеку принимать пищу через ротовую полость. Для того, чтобы суициденты не умирали от голода, им проводят операции и накладывают гастростому, такое отверстие на животе, через которое пища непосредственно заливается в желудок. Поверьте, такая процедура приема пищи не приносит ни морального, ни эстетического удовлетворения как самому суициденту, так и окружающим. Возможно. Через несколько месяцев, если организм полностью восстановится, врачи смогут попробовать провести очень дорогостоящую операцию по пластике пищевода, при которой используется фрагмент собственного кишечника человека. Но никто стопроцентной гарантии на успех этой операции не дает. Так что не исключена возможность употребления пищи вышеописанным способом до конца жизни. <звы> <звы> Утопление. Надо сказать, что и этот способ самоубийства – Странен уже тем, что утонуть случайно больше шансов, чем закончить жизнь таким образом намеренно. Дело в том, что при попытках утопления вступают в действие различные, сознательно неконтролируемые рефлекторные механизмы самоспасения, которые мы описывали выше. Практически у всех утопленников обнаруживаются кровоизлияния в мышцы шеи, груди и спины. Это результат сильного напряжения мышц утопающего при попытках спастись, что наглядно подтверждает осознание человеком ужаса всего происходящего с ним при осуществлении отчаянной попытки спастись. Именно эти механизмы часто сводят все попытки утопиться на нет. Впрочем, все это – никак не отменяет тяжелые последствия самих попыток отобрать у себя жизнь таким способом. В первую очередь, это гипоксия, кислородное голодание, со всеми вытекающими последствиями. Смотри отравление СО. Но даже если такая попытка и приведет к смерти, то надо понимать, что она наступает не быстро. Период утопления, Продолжается 5-6 минут и протекает очень страшно в тяжелейшем удушье. Так что используйте плавание для получения положительных эмоций, но не для сведения счетов со своей жизнью, которая у вас одна. Самоподрыв Очень редко у отдельных личностей появляется желание покончить с собой с помощью взрывчатых веществ. При этом они совершенно не учитывают тот общеизвестный факт, что даже в зоне непосредственного воздействия факторов ядерного взрыва люди выживали. Примеры выживания людей в непосредственной близости от взрывов снарядов Истории войн накопили немало. В окопы и блиндажи падают мощнейшие гаубичные минометные снаряды и даже авиабомбы. Военные подрываются на минах. Конечно, все это приводит к потерям, но надо учитывать, что даже согласно военной статистике, на одного убитого приходится от трех до десяти раненых. Эти данные говорят о малой доли вероятности убить себя таким методом. Тем более у желающего закончить жизнь таким образом нет ни малейшего шанса точно рассчитать совокупность мощности, направление взрыва, ударной волны и многих иных сопутствующих факторов. Гораздо больше возможностей получить контузию, ранение, травмы и другие повреждения, от которых придется беспомощно лежать, истекая кровью, и умирать на протяжении долгого времени. Ведь, например, может оторвать одну конечность, и умирать от потери крови в этом случае придется долго, испытывая болевой шок. В том случае, если медицинская помощь будет оказана, Шанс остаться глубоким инвалидом просто огромен. Необходимо также учесть, что при подготовке к совершению самоубийства таким образом придется доставать, хранить, транспортировать взрывчатые вещества или боеприпасы. Так что наиболее вероятной альтернативой суициду в этом случае может стать изолятор временного содержания, адвокаты. Суд, экспертизы, проверки на причастность по всяким похожим делам, допросы, апелляции и, в итоге, лишение свободы. Социальные последствия Необходимо отметить не только физические последствия суицидальных попыток, но и социальные. О некоторых мы уже упоминали ранее, а теперь можно рассказать и о возможных других. Во-первых, в случае госпитализации после суицидальной попытки почти наверняка вы будете осмотрены психиатром, а затем поставлены на учет. Хочется отметить, что те люди, которые сами приходят к врачу за помощью, не имея при этом тяжелых психических заболеваний, в подавляющем большинстве случаев на учет не ставятся. А вот самоубийцы, как люди, которые создают опасность для себя, напротив, подлежат обязательному учету. При поступлении в учебное учреждение, К вам уже никогда не станут относиться как к психически здоровому человеку, поскольку в истории болезни будет стоять запись о суициде. Отношение медицинского персонала к таким больным обычно, мягко говоря, специфическое. Учет также будет означать, что на очень долгое время суицидент будет ограничен в правах. Не сможет получить. Водительское удостоверение, управлять транспортными средствами не сможет получить разрешение на приобретение и хранение оружия. Кроме того, из-за отсутствия справки из психиатрического диспансера не сможет поступить в престижный вуз, получить хорошую работу на государственной службе, а иногда и в коммерческих организациях. Соответственно, вы По глупости лишаетесь многих благ, которые предоставляет наша жизнь. И винить, кроме самого себя, позволившего минутной слабости одержать верх над здравомыслием, будет некого. стопроцентно надежный способ умереть. Очень грустно видеть, как здоровые люди, поддавшись мимолетной слабости, под влиянием навязанных стереотипов, ищут надежный, проверенный, да еще и безболезненный способ самоубийства. Это напоминает безрезультатные попытки найти эликсир молодости у желающих покончить с собой надежно, происходит то же самое. Надежного, быстрого, да еще и безболезненного способа суицида просто-напросто не существует в реальности. Нет, впрочем, все же один надежный способ есть. Он очень древний и исключительно эффективный. Этот способ заключается в том, чтобы прожить свою бесценную жизнь и, преодолевая невзгоды, с честью и достоинством, в итоге умереть от старости. С осознанием того, что вы выполнили свою жизненную задачу. Вспоминая самые радостные моменты жизни, которые наполняли вас верой в прекрасное будущее, наделяли способностью преодолевать препятствия на своем жизненном пути, что делало только сильнее вашу бессмертную душу. Попробуйте. У вас обязательно получится.